Невероятное завершение путешествия к центру Земли. Микрочеловек Эмма-103-683 смогла одна спуститься вглубь лабиринта подземных галерей, часть из которых обвалилась и добралась до воздушного кармана, в котором после обвала уже на протяжении двух недель были замурованы 133 шахтера с рудника Сан-Хосе на севере Чили. Шахтеры нашли себе убежище в воздушном кармане, где имелись некоторые запасы воды и еды, пока им пытались оказать помощь. Первая группа спасателей спустилась по трубообразному провалу, но новый обвал привел к тому, что блокированными оказались сами спасатели, и им пришлось отказаться от своей миссии. Все уже были уверены, что спасти людей, оказавшихся в ловушке в трех километрах от входа в шахту, не удастся, когда возникла идея использовать МЧ. МЧ, микрочеловек, МЧ, человечков маленького роста, созданных в лаборатории, как это было сделано во время драматических событий на атомной станции «Фукусима» в Японии. Так, «Эмма-103-683» отправилась с миссией, чтобы использовать этот последний шанс. Крошечная героиня смогла продвигаться по узким проходам диаметром всего в несколько сантиметров там, где никогда бы не смогли пройти люди нормального роста». Приблизившись к краю пещеры, где были блокированы 130 шахтера, МЧ, микро-женщина, смогла совершить подрыв стенки, затем расширить проем отбойным молотком или дорубом, чтобы открыть путь, который позволил осуществить операцию по спасению людей. Таким образом, пленников смогли поднять на поверхность земли и отправить в ближайшую больницу в Копиапо. По последним поступившим данным, их жизнь вне опасности. Теперь перейдем к другим заголовкам самых важных последних новостей. Футбол. Назначен новый тренер сборной Франции по футболу Джо Фальконе. Он уже заявил, что намерен заставить игроков сборной Франции отказаться от своих привычек, избалованных и капризных детей. Для начала он запретил членам сборной общаться с прессой и выставлять на показ одежду с марками их персональных спонсоров. Кроме того, чтобы положить конец слухам об их роскошном образе жизни и неумеренном потрясении, им запрещено летать в личных самолетах и ездить на машинах класса люкс. Однако Джо Фалькона высказал пожелание, чтобы капитаном сборной остался дьяб поскольку сегодня, по его словам, это лучший французский футболист. Мы немедленно связались с Н. Дьяпом, который сейчас живет в Швейцарии. «Пока нам не повезло», — заявил он, — «но на этот раз, я уверен, мы выиграем». Поколение в коконе Социологический анализ НДЦ, Национального демографического центра, показывает, что новое поколение становится поколением в коконе, которое живет как бы в коконе и не желает из него выходить. Молодые люди все чаще сидят в своей комнате и не хотят, чтобы их кто-либо беспокоил, особенно их родители. связанные с внешним миром через интернет – Они играют в компьютерные игры, обмениваются сообщениями в социальных сетях, получают информацию о том, что происходит в мире, смотрят фильмы, читают книги, слушают музыку. Все это сидя в своем кресле. Чтобы питаться, они заказывают доставку на дом пиццы, гамбургеров или суши. Так можно существовать, не высовывая носа на улицу. Эта тенденция, как нам сообщают – только усиливается. К тому же все большее число молодых людей довольны такой защищенной жизнью. Однако недостаток физической активности и жизнь в ограниченной среде, как говорят врачи, могут иметь серьезные последствия для их здоровья. Ближний Восток. Резню паломников сунитов в Ираке близ города Кербела вновь устроила группировка шиитов. Убийцы переоделись в полицейских и установили бутафорский контрольный пункт. Они остановили четыре автобуса с паломниками, направлявшимися в Мекку, заставили пассажиров выйти и по очереди одному за другим перерезали им горло. Не пощадили даже женщин, стариков и детей. Насчитывается около 430 жертв». Сцена была снята на видео и затем эту запись распространили в интернете. В тексте, сопровождающем кадры, четко дается ссылка на праздник, называемый Ашура, и заявлено, что речь идет о мести за убийство имама Хусейна в битве при Кербеле в 680 году людьми халифа Амиядов Езида I. Голос за кадром видеофильма говорит, эти жертвы принесены, чтобы погасить пламя гнева шиитских мучеников. Произошедшая трагедия не будет стерта из памяти до тех пор, пока мы не прольем реки крови и звен всех псов сунитов. Наука На планете Марс успешно приземлился новый зонд Скаут, предназначенный для анализа состава почвы Марса и его атмосферы. Это новый успех космической миссии, которая, по некоторым сведениям, стоила более 2 миллиардов долларов налогоплательщикам США, а также стран, участвующих в проекте и поставивших высокотехнологичную аппаратуру – Франции, Англии и Германии. Это еще один шаг по исследованию космоса, сделанный в то время, когда проект канадского миллиардера Сильвиана Тимсита переживает серьезные трудности. «Звездная бабочка-2» Этот гигантский космический корабль, оснащенный парусами на фотонные тяги, способный выйти за пределы Солнечной системы, столкнулся с техническими сбоями, что заставило его конструкторов вновь отложить возможную дату его запуска.